Глава третья. Очень хотелось есть. Хоть кору грызи. Потом в желудке поселилась тупая боль, заглушившая голод. Стоило задеть деревце, и с листьев щедро сыпались капли. Красивые, светящиеся на солнце. Но Ник вздрагивал от холода. Часто оборачивался, казалось, крадутся за ним. Пугало все. Неожиданный треск ветки, порыв ветра, птичий крик... Осиновый лесок постепенно становился гуще, показались холмы темные от елей. Вскоре Ник вышел на проселочную дорогу. В колеях еще подсыхала вода, а трава по обочинам уже успела выпрямиться под солнцем. Пушистые метелки щекотали колено сквозь дыру на джинсах. Слева дорогу закрывала тень от холмов, и Ник держался правой стороны. Он шел на северо-восток, в сторону границы, надеясь лишь, что не обманулся с направлением. За поворотом увидел разбитую машину, двухместный тан с незастекленными дверцами и брезентовой крышей. С водительского места свешивался убитый арев. Кровь по опущенной руке натекла на землю, и над бурым пятном жужжали мухи. Ник подошел ближе. В машине могли оказаться еда и аптечка. Дверца с пассажирской стороны не открывалась, так ее покорежило. Пришлось забираться через оконце. Дермантин на сиденье порвало пулями и сыпалась труха, набиваясь в дыру на джинсах. Ник пошарил в бардачке, вытащил зажигалку и пачку сигарет. Потом решился обыскать труп. Было не страшно, а просто неудобно и грязно. Загустевшая кровь пачкала руки. Под ногами у Арефа нашел армейский ТР-26. Ник выбрался из машины, едва не сорвавшись с высокой подножки. Сел на обочину, вытер руки от траву и принялся изучать добычу. Пистолет, наверное, давно таскали без кобуры. Виднелись мелкие царапины на темном металле. Ник нажал на защелку и вынул магазин. Осталось четыре патрона. Он снова зарядил ТР-шку и взял, примериваясь, как быстро можно снять с предохранителя. Получилось плохо. Руку повело, ТР-26 оказался непривычно тяжелым и длинным по сравнению с... ЧЕМ? Ник судорожно хватанул губами воздух, ставший вдруг вязким и горячим. «А откуда он знает, как обращаться с оружием? Понятно, что стрелял раньше, но когда? Где это было?» Уронил руку с пистолетом на колени. Он не помнил ничего. Мелькали обрывки, похожие на сны. Полыхает автобус на городской площади. В белесом свете плавают люди-рыбы. Мертвая кошка лежит на глиняном дувале. «Рычащий грузовик!» Таранит красно-белый шлагбаум. Женщина в темном платке подает кувшин с молоком. Сказал вслух. «Я в Арефе». Это он знал точно. «Меня зовут...» От оглушительной тишины в голове заложило уши. Пришлось сглотнуть, как в самолете. «В самолете?» «Каком? Куда он летел?» Лихорадочно зашарил по карманам, мешал пистолет, но Ник не сообразил отложить его. Хоть что-нибудь найти, что угодно. Записку с номером телефона, ключ от дома, билет на автобус, монетки, фантик от жвачки. Опомнился, лишь больно стукнув терешкой по бедру. Ничего нет. Только драные джинсы, кроссовки и футболка, превратившаяся в лохмотье. С той стороны, откуда он пришел, послышался шум. Ник повернул голову. Почему он не убежал? Мог откатиться в лес и спрятаться, но подумал об этом позже, а тогда лишь смотрел, как остановился Мокик, и с него слез бородатый парень в камуфляже. Арев цикнул цыкнул сквозь зубы, оглядывая машину, и потянул из кармана рацию. Включить на передачу не успел, заметил Ника, рванул автомат, висевший на груди, но тут же расслабился, хотя пальцы с гашетки не убрал. «Тьфу, пацан! Чего тут сидишь? Под пулю хочешь?» Он говорил чисто, лишь слегка выделяя согласные. Ник молча смотрел на него. «Брось пистолет! Ты его в машине нашел? Брось! Сейчас за меньшее стреляют! Слышишь? Давай!» И повел автоматом. Ник медленно, так ему показалось, поднял руку и нажал на спусковой крючок. Ударило отдачей очень сильно. Из-под бороды плеснуло красным, сразу залив грудь. Орев булькнул и повалился на спину. Звякнул задетый им мокик. Ник выронил пистолет и сунул кисть под мышку. Согнулся, упершись лбом в колени. Кружилась голова. Открыл глаза в сумерках. На потолке покачивались тени, шевелились ветки дуба. Через дверной проем в соседней комнате виднелись часы, циферблат поблескивал в лунном свете. Затихал в корпусе отзвук удара. Ник приподнялся на локтях и разглядел — Стрелки сошлись на полуночи. Снова лег, закинув руки за голову. Странно, что приснился тот, первый, убитый им. Раньше о нем не вспоминал. Сейчас же, разглядывая скребущие потолок тени, думал, а стал бы, орев, стрелять в испуганного, загнанного, голодного тринадцатилетнего пацана или отпустил бы. Лежал так долго, часы успели пробить еще дважды, потом снова сморило. Когда проснулся второй раз, ночь уже поблекла. Сыпался мелкий дождь, такой холодный, что запотели стекла. Дуб постукивал ветками о стекло, противно каркала ворона. Дверь в соседнюю комнату была закрыта, и, чтобы взглянуть на часы, пришлось вылезать из-под одеяла. Оказалось, уже без четверти девять. Это он на неделю вперед выспался. Ник зябко переступил на холодном полу, повернулся и заметил на столе папки. Сверху лежала записка. «Микаэль», — писал Георг с нажимом, силуэты букв отпечатались на картоне. «Я уехал по делам. Вернусь к ужину. Гимназию сегодня пропусти. Александрина тебя накормит». «Все. Подписи нет». Документы Ник читал до полудня. Запросы, отчеты, протоколы, копии свидетельства о смерти матери и брата, показания очевидцев. Пару раз в комнату заглядывала Александрина. Сначала пригласила на завтрак, потом сообщила, что обед будет в час, а господин Георг приедет к шести. «Подождите», — остановил ее тогда Ник. «Вы не знаете, здесь, в доме, есть альбомы с фотографиями?» «К сожалению, мне об этом ничего не известно. Может быть, господин Георг хранит их в кабинете или в личной библиотеке, но эти комнаты заперты». «Интересно. У деда всегда была такая привычка или появилась вместе с внуком? Ладно». «А я могу выйти в город?» В глазах у женщины мелькнуло недоумение. «Конечно, но...» «Господин Георг не оставил распоряжений». «И что? Мне теперь сидеть под замком?» «Я имела в виду, что без машины в город добраться сложно, а он без разрешения хозяина из гаража не выйдет». «Здесь не ходят автобусы?» «Ближайшая остановка километров в десяти. Если пройти через лес, будет платформа, но электричка только утром и вечером». «Понятно». «Спасибо». После обеда Ник на второй этаж не вернулся. Читать документы больше не было сил, тошнило. Буквы прыгали, строчки сливались. Он побродил по комнатам, рассматривая картины. В музыкальном салоне, стоя перед шпалерной развеской, задумался. «А все ли тут копии?» Долго разглядывал витрину со старинными орденами. Под каждым лежала планка с указанием, кто из предков заслужил награду. Над клавесином в углу заметил небольшой портрет девушки – Несмотря на длинные локоны, убранные в сложную прическу, Ник узнал Марину Лебаровский. Произнес про себя «Мама» и с досадой дернул плечом. В библиотеке обнаружил телевизор, который принимал много каналов. Пощелкал, выискивая фильм попроще, чтобы не думать, но вместо этого наткнулся на 24 новости, повторение утреннего эфира. Показывали ограбление ювелирного магазинчика в каком-то южном городе. Там уже начали цвести каштаны под неестественно голубым небом. В магазине нажали тревожную кнопку, полиция приехала быстро, и бандиты не успели скрыться, однако успели захватить заложников. Сквозь окно витрину просматривались люди, стоящие со сцепленными на затылках руками лицами к стене. Один из грабителей держал их под прицелом автомата, другой орал в телефонную трубку. Журналистка, захлебываясь от ужаса и восторга, говорила, что бандиты требуют бронированный фургон. Камера повернулась, показывая оцепленный полицией перекресток и бойцов в камуфляже, прикрытых щитами. Чуть в стороне приткнулась скорая. Узкие улочки были забиты машинами, взмокший регулировщик разгонял их, заставляя выезжать по тротуару. Ник продолжал смотреть, не обращая внимания на проснувшуюся в затылке боль. Ему снилось, или он тоже стоял вот так, сцепив пальцы и ожидая выстрела. Переговоры затягивались. Журналистка, чтобы заткнуть дыру в репортаже, зачитывала с листа список заложников. Продавщицы, директриса, молодая пара покупателей. Охранник по неподтвержденным данным был убит. Показали встрепанного дядьку с бледным лицом, мужа одной из продавщиц. Ник старался вспомнить ощущение точнее. «Вот ствол касается затылка, и холодные мурашки бегут вниз по шее. Где это могло произойти? В Фергуслане? На пути к границе? В горах?» «Нет, где-то в здании. Чувствовался привкус штукатурки на губах. Может быть, в спортзале?» Согласно документам из папки, госпиталь, устроенный в школе, захватили боевики. Половину медперсонала перебили, остальных заставили работать на себя. Взрослых раненых расстреляли всех, а детей оставили. Прикрыться. Картинка на экране сменилась. Спорили двое в штатском, один в камуфляже и один в мундире. Оператор взял их издалека, голосов не было слышно, но журналистка уверяла, что обсуждается план по освобождению заложников. Соглашаться на требования бандитов руководство не желало. Пригнувшись, скрылись в переулке бойцы. Собираются брать магазинчик с тыла, но дать очередь по заложникам – дело пары мгновений. А потом изображение запрыгало, и послышались голоса. Ник увидел, как через перекресток идет парень. Его ровесник и одет похоже, в такие же джинсы и черную футболку. Крикнули из-за оцепления, и парень обернулся. Оператор успел схватить крупный план. Русые волосы, загорелое лицо со светлыми глазами, на губах подживающие ссадины. Испуганный голос за кадром чистил. «Как? Он же не подчиняется!» «Да, а вы попробуйте сами. Силой? Ну, узнаете ли, господа?» «Тот бандит, который говорил по телефону, махнул. Убирайся!» «Что?» — нервно спросила в сторону журналистка. «Но стекло же, бронированное!» Парень развел руки, показывая, что безоружен. На левом запястье у него были часы на широком ремешке, на правом — на пульсник из тканей кожаных ремешков. Грабитель крикнул из-за стекла, но до микрофона звуки не долетели. Журналистка влезла в кадр. Ник даже к экрану поддался, так хотелось ее отодвинуть. Только что стало известно подросток, направляющийся к магазину. Девушка нервно облизнула губы. «Это Матвей Демин, иначе говоря, Эл Рей. Он не подчинился требованию властей вернуться за оцепление, остановить его полицейские не решились». «Странно», — удивился Ник. «Если это Эл Рэй, кто же ему физиономию разбил?» В тишине, опустившейся на перекресток, было слышно, как переговариваются двое мужчин. «Как стрелять? С той стороны тоже!» Грабитель бросил телефонную трубку и крикнул своему напарнику. Тот вытащил из ряда заложников девушку в форменной блузке. Алрей не остановился и что-то сказал. Голос его донесся невнятно. Автоматная очередь ударила в потолок. Демин в два прыжка преодолел оставшиеся метры и толкнул дверь. Ник увидел, как бандит выстрелил в эл тот упал. Среди криков щелчок снайперской винтовки был не слышен, но грабитель рухнул на колени, уронив автомат. Магазинчик неожиданно заполнили люди в камуфляже. Они перепрыгивали через прилавок и выбегали из подсобки. Ник, вцепившись в ручки кресла, пытался рассмотреть в этой толчее эл -Рея. Его же не могли убить. Его нельзя убить. Но выстрел в упор... Камера металась, силясь заглянуть поглубже в магазин. Потом успокоилась и отъехала, показав панораму. Эл-Рэй шел через перекресток обратно. Руки он запихал в карманы джинсов. Точно на прогулке. Ему наперерез метнулись журналистка и накачанный парень в штатском. Под распахнутым пиджаком у него виднелась кобура. Эл-Рэй прошел молча, не обращая внимания на вопросы и микрофон, который совали ему в лицо. Глаза его были отрешенно спокойными. Парень в штатском сердито посмотрел на журналистку и попытался оттеснить Демина в сторону начальственной кучки. Элрей обошел его точно столб. Толпа напирала на оцепление, но стоило Демину шагнуть между полицейскими, и зеваки отступили. Только журналисты выбились в первые ряды, они спрашивали, одновременно перекрикивая друг друга. Демин, казалось, не замечал их. Он добрался до серой машины, припаркованной сразу за скорой, и сел на переднее сиденье. Камера, заглянув сбоку, показала седого мужчину за рулем. Машина не могла тронуться с места. Набычившись, ей преграждал дорогу парень в штатском. Мелькнула широкая спина в дорогом пиджаке. Изображение опять запрыгало, оператор отпихнули. Он успел снять, как в машину к садится один из чинов, а потом рывками. Толпа, небо, полицейские зацепления. И снова магазин. Оттуда выводили грабителя в наручниках. Встрепанный дядька обнимал зареванную продавщицу. Ник откинулся на спинку кресла. Все это время он напряженно просидел на краешке. «Значит, вот каков Эл Рэй!» Он редко мелькал в телевизоре, а уж имени его Ник вовсе не слышал. Точнее, не интересовался. Трудно понять человека, который спасает оборотней. И платит за это собственной жизнью. Ник пощелкал по каналам. В одном из выпусков новостей передали репортаж из Паули уже смонтированный. В трехминутном ролике снова показали Матвея Демина. Голос за кадром сообщил, что Эл Рэй был в городе проездом и случайно оказался на том перекрестке. Отзывались о поступке Демина сдержанно. Видно, не могли решить, считать это дуростью или геройством. Экран заполнили черные поля, по которым двигался трактор. Мужчина в кепке начал вещать о ценах на горюче-смазочные материалы. Ник надавил на кнопку, и телевизор захлебнулся на полуслове. Боль в затылке сразу стала тише. Ник вылез из кресла и прошелся вдоль полок, рассеянно читая надписи на корешках. Классическая литература, современники. Все расставлено по тематике. Исторические хроники, мемуары, поэзия. Перешел на другую сторону. Детективы, приключенческие романы. Как нарочно под руку попались записки следователя Урка, Льва Шеймирова. В библиотеке было сумрачно, и чтобы разобрать текст, пришлось подойти к окну. Ник отвел портьеру... мельком глянув на открывшийся парк. Посыпанные разноцветной крошкой тропинки, аккуратно подстриженные деревья, бело-розовая стена беседки. Как на открытке. И вот тут его накрыло. Что он здесь делает? Он Ник. Приютский щенок. не мой, сумасшедший. Убийца. Какой к черту из него Микаэль? Чистенький мальчик. Сын обеспеченных родителей. Внук влиятельного деда. Смялась в кулаке портьера. В библиотеке горько, да и сжоги запахло кофе. «Спокойно». Ник разжал пальцы, медленно отлепляя один от другого. «Я — Микаэль Яров». Отвернувшись от парка, машинально посмотрел в открытую книгу. «Каждый писатель приходит в литературу своим путем. И сегодня, когда мне стукнуло, увы, 50, я вспомнил о том, как все это началось». Знакомые слова. «Может быть, он уже держал в руках этот том?» «Именно этот?» «Ты здесь?» Ник поднял голову, на пороге стоял Георг и наблюдал за ним. Интересно, как долго? «Что читаешь?» «Шеймирова?» Ник пересек библиотеку и вернул книгу на полку. «Интересуешься работой Орка? «Скорее нет, чем да. Не больше, чем любой другой подросток в моем возрасте». «Жаль», — сказал Георг. «А у нас к ужину гость». «Пойдем, я вас познакомлю». В малой гостиной стоял мужчина в сером пуловере, черноволосый, смуглый, с узкими карими глазами. Он с любопытством посмотрел на Ника. «Майор Алиестернов», — представил дед. «Альберт, прости, как тебя по-батюшке?» «Владислав». «Ну, значит, Альберт Владислав. А это мой внук, Микаэль Яров». Гость протянул руку. «Можно просто, Альберт». «Мик». Ник сказал это без запинки, и дед одобрительно улыбнулся. «Майор Алистернов возглавляет оперативное подразделение «Урка» в северо-западном округе». На пороге возникла Александрина. «Господа, прошу к столу». «Наша очаровательная хозяюшка». Майор прижал ладонь к груди и поклонился. «Чем же будете почивать на этот раз?» «Вашими любимыми голубцами, господин Альберт». Алистернов... Собрал пальцы в щепоть и восхищенно чмокнул. За столом Ник поинтересовался. «Вы видели сегодняшние новости? Я про ограбление в Пауле». «Слышал», — отозвался гость. «Ну и как вам, Эл Рэй?» — спросил Ник и поймал странный напряженный взгляд деда. «Что-то не так? Нельзя задавать подобные вопросы? Майор Урка под подпиской о неразглашении?» Но Али Стернов ответил, не задумываясь. «Мальчишество». «Абсолютно глупое, безответственное мальчишество». Его темные глаза сверкнули от гнева. «За такие вещи нужно серьезно наказывать. Он чуть не сорвал операцию». «Но ведь все получилось», — возразил Ник. «Удача. Мастерство снайпера. Бандиты, кстати, были под дурью. А если бы они соображали чуть-чуть быстрее, если бы блокировали обе двери...» В разговор вмешался Леборовский. «Нет, Альберт, увы, это не мальчишество». «Внешне, конечно, выглядит как геройство, хоть и безрассудное. Однако герои рискуют собой. эл -Рей же подставил заложников. Если бы мы говорили о человеке, я бы назвал это подлостью. В случае эл скорее подойдет термин «профессиональная деформация». «Что вы имеете в виду?» – заинтересовался майор. эл всегда решает сам, кого из отмеченных псами освободить». А кого ждет резервация, спецклиника или ликвидация? Он привык распоряжаться чужими судьбами. Эдакий властитель, который утратил понятие о ценности человеческой жизни». Ник вспомнил, как Эл-Рей шел через перекресток. Очень спокойно, ни малейшего волнения. «А сколько лет Демину?» Снова тот же странный взгляд из-под бровей. «Скоро исполнится шестнадцать», — сказал дед. «Он твой ровесник». «На несколько месяцев младше», — уточнил Ник. «Я теперь знаю свой день рождения». «Прочитал». Он посмотрел на Али Стернова. Майор с аппетитом ел голубец, словно не услышал ничего странного. «А если бы заложников убили? Что тогда?» — спросил Ник. «Кое с кого сняли бы погоны за неудачно проведенную операцию», — ответил Али Стернов. «А Элрей, что было бы с ним?» «Ничего». с непонятным удовольствием сказал дед. Ты разве не знал? ЛР вне закона. Получается, он может взять пистолет и стрелять по прохожим, но его, конечно, попытаются остановить, но судить за это не станут. Вероятно, предпримут меры, например, усилят сопровождение. Прецедентов не было, так что наверняка сказать трудно, а после, когда найдут нового ЛР, тогда не судят Дед и Али Стернов переглянулись. «Видишь ли?» — ответил майор, подбирая вилкой последний кусочек. «То, что остается потом, если остается, судить по меньшей мере бессмысленно». Ник снова вспомнил, какое лицо было у Демина. «Тема, конечно, интересная, но, господа, может быть, не за столом?» — сказал дед. «Александрина!» — повысил он голос. «Мы готовы к десерту!» За ночь хмарь развеялась, и мокрое шоссе блестело под солнцем. Выступили из дымки купола сент нивея Парил над городом золотой ангел, едва касаясь тонкого шпиля. Громоздкий Лендер легко обходил автомобильную мелюзгу. С водителем Нику повезло. Тот молчал и даже не пытался включить радио. Только остановившись у ограды гимназии, Леон произнес «Я приеду к двум часам». «Спасибо». Стоило выбраться из салона, и Лендер сразу отъехал. До звонка оставалось 15 минут. Ник побрел по тропинке, подставляя лицо солнцу. Его обгоняли. Пронеслась стайка малышей, вопя от полноты жизни. Прошли серьезные пацаны. Вклинился в поток преподаватель средней параллели. Ник посторонился, пропуская, и тот кивнул ему на ходу, не заметив исчезновения приютской нашивки. Впрочем, какое ему было до этого дела? За поворотом открылся фасад гимназии. Стрелка на старинных часах качнулась, отсчитывая еще одну минуту. Главная аллея быстро пустела, за опоздания наказывали строго. Когда Ник поднялся на второй этаж, все уже разбежались по классам. За дверьми сдержано гудело, и эхо еще висело под сводчатым потолком. Перед кабинетом математики никого не было. Коротко брякнул первый звонок, предупреждая, что вот-вот начнутся занятия. Ник одернул мундир непривычно легкий и толкнул дверь. С детками никто не поделился новостью, и недоумение проступало на их лицах медленно. А вот приютские знали все. Грошек давился от зависти, она лезла из него точно каша из-под крышки. Кабан растерянно улыбался. Карась ерзал и шипел что-то гвоздю, ложась грудью на парту. А гвоздь... Он смотрел так, словно Ник оказался в чужом окопе, по другую линию фронта. И теперь нужно примериться, стрелять сразу или подождать, когда начнется бой. Вошел циркуль. «Доброе утро, господа!» Он окинул глаз взглядом и мигнул за очками, увидев Ника. «У вас изменения в расписании. По случаю приближающихся экзаменов сегодня назначено сдвоенное контрольное, и географии не будет. Попрошу убрать учебники и тетради. Литовцев, раздайте листы. Как вы можете заметить, на каждом стоит печать. Не советую оставлять на столе хотя бы одну непроштампованную бумажку». Поравнявшись с партой Ника, Лейтовцев задержался на мгновение. Даже шею вытянул, пытаясь разглядеть, есть ли на другом плече приютская нашивка. Циркуль уже крошил мел о доску. «На титульном листе напишите параллель, класс и фамилию, и имя полностью. На остальных ставьте инициалы. Внимание! На левой половине задачи, обязательные к решению, на правой дополнительные». Ник придвинул к себе листок. «Ну что же...» Он аккуратно проставил номер параллели, литеру в графе «класс» и, не останавливаясь строчкой ниже, вписал «Яров Микаэль». Посмотрел с отстраненным любопытством. Во всяком случае, не приходится мельчить, чтобы поместились все буквы. Сопел за спиной грошек. То ли надеялся подглядеть решение, то ли до сих пор переживал появление Ника в новом мундире. «Глеймеров!» Прицепился к гвоздю циркуль. «Вы собираетесь работать? Я понимаю, что высокое искусство тригонометрических вычислений дается не всем. Но вы хотя бы попытайтесь вникнуть в условия задачи!» Ник отложил черновик и начал переписывать набело первое решение. Хорошо, когда можно думать только о синусах, косинусах и тангенсах. На перемену циркуль не отпустил. Выйти разрешалось поодиночке и не более чем на пять минут». Задачи с правой половины доски оказались неожиданно интересными. Ник даже пожалел, услышав «Господа, приготовьтесь сдавать работы!». Со звонком цирпль отобрал последний листок угрошек и покинул класс. Следом за ним потянулись деддомовские. Проходя мимо, гвоздь даже не взглянул в сторону Ника. Обернулся, но не решился вякнуть грошек. Дорогу Нику заступил Дальшевский. Золотой мальчик смотрел надменно. «Зареченский!» «Что все это значит?» Интересно подумал Ник. Его больше возмущает попытка примазаться к деткам или то, что приютский немой теперь относится к ним по праву? «Моя фамилия Яров. Разрешите пройти, господа». Под лестницей стоял на стрюме из младших. Он вытаращился на Ника, приоткрыв рот. В туалете, несмотря на открытое окно, пахло куревым. Пару недель после комиссии королевская квота всегда наглела. «Опа!» «Ты уверен, что тебе сюда?» – удивился гвоздь, выпустил дым в сторону Ника. «Ты же у нас, оказывается, голубая кровь. Смотри, провоняет, дорогой мундирчик!» Карась смотрел с любопытством, вышел из кабинки кабан, застегивая штаны, и тоже уставился на Ника. «Подвинься!» – Ник сел на подоконник, пихнув карася. У тополиной ветки, просунувшиеся между прутьями, решетки позеленели почки. Ник оторвал одну, разломил и запахло молодыми клейкими листочками. «Значит так, Зареченский», — жестко сказал гвоздь. «Или как тебя там? Неважно. Вали отсюда. Гусь свинья, не товарищ». «Голубая кровь», — говоришь, — щурясь на солнце, — переспросил Ник. «Карась, дай писку». «Чего?» — у тебя в кармане, с которой ты по автобусам тыришь. Карась заморгал. «Дай», — велел ему гвоздь, провел вдоль борта мундира, и у него в пальцах блеснула сталь. «Мальчик хочет драться по-конкретному». Попятился к двери кабан, забормотал тихонько. «Вы бы это... того... Э, во двор. А то всех заметут». «Сгень!» — коротко велел ему гвоздь, и кабан вывалил в коридор. Карась вытащил заточенную монету. Сказал нерешительно. «Может, правда, выйдем?» «Ничего, я быстро», — успокоил его Ник. Поднял левую руку. «Голубая, значит». Он медленно повел острым краем монеты поперек ладони. Дернулся от боли живот, но под мундиром это было незаметно. Кровь закапала на подоконник. «Ты смотри, красная!» С наигранным удивлением произнес Ник. Вернул писку карасю. «Спасибо». Гвоздь сплюнул за окно. «Ну ты не мой и придурок!» Ник улыбнулся. Это всего лишь аргументум от окулос. «Серич наглядное доказательство». Несколько мгновений гвоздь смотрел на него, потом кивнул. Карась, оглядываясь, пошел мыть писку. Порез щипало и жгло. Ник повернул руку, чтобы не заляпать мундир. Кровь продолжала капать. «Денис, мне бы не хотелось, чтобы между нами все стало». «Вот так», — сказал Ник. Гвоздь усмехнулся, показав шрам под губой. «А кто нас спрашивает, чего мы хочем?» «Жри, что дают!» — зазвонила первый предупреждающий. Гвоздь слез с подоконника. «Знаешь, в чем тебе повезло, не мой. Ты и раньше был ненормальным». Звонок брякнул еще раз. Пробежал кто-то по коридору и стало тихо. Ник сунул руку под кран. Вода окрасилась в розовый, очень яркий, на белом фаянсе. Щипать перестала. Сжал в кулаке свернутую в несколько слоев туалетную бумагу. Она быстро пропиталась кровью. Пришлось сменить, прежде чем выйти из туалета. В пустой рекреации шаги отзывались гулко. Слышно было, как в кабинете истории гремит бас воителя, единственного преподавателя, который не делал различия между приютскими и детками. Ник постоял возле двери, слушая. Подниматься на этаж выше к физику не хотелось. «Ты почему не на занятиях?» «Упырь!» — подкрался незаметно и спросил змеиным шепотом. «Как фамилия?» «Зар... Яров, господин Царевский». Упырь сглотнул, дернув кадыком. Ему-то наверняка доложили. В гимназии учились дети очень обеспеченных родителей. И сейчас Ник с любопытством смотрел на Завуча, котируется или нет в этих кругах родственная связь с господином Леборовски, потомственным дворянином из Королевской книги, членом городского совета. «Что у вас с ладонью?» Порезался во дворе. Стекло подобрал с дуру. Задержался, потому что промывал в туалете рану. Упырь точно не поверил. «Вам следует обратиться к медсестре». «Я как раз собирался это сделать». Завуч отпустил его кивком, когда Ник проходил мимо, сказал. «Если у вас еще возникнут проблемы с вашими бывшими совоспитанниками, обращайтесь ко мне. Чем быстрее вы научитесь вести себя в соответствии со своим положением, тем проще будет и вам, и вашему деду». «Непременно, господин Церевский». На физику Ник так и не пошел. Он просидел до звонка в читальном зале, перелистывая подшивку вестей Сент-Невея. Фамилия Леборовский встречалась в основном мельком, но пару раз попались небольшие заметки. Дед, оказывается, активно занимался проклятыми. В одной из заметок упоминалось, что Леборовский состоял в партии за права человека, но успел покинуть ее до того, как партию запретили. За дверьми послышался шум, началась большая перемена. Ник вышел и в толпе, затопивший коридор, заметил сутулую спину в коричневом пиджаке. «Господин Вальшевский, извините», — догнал он историка. «Здравствуйте, я хотел вас спросить...» «А, Зареченский», — обрадовался воитель. Из уголков глаз у него разбежались морщинки. «Простите, забыл, как теперь ваша фамилия?» «Яров», — улыбнулся Ник. «Да, вас можно поздравить». Ухватив Ника за пуговицу, воитель потянул его к окну. Вот у меня молодой человек из родни никого не осталось, так что понимаю и безмерно рад за вас. Это замечательно. Спасибо. А что у вас с рукой? порезался нечаянно. Господин Вальшевский, я хотел спросить, вы что-нибудь знаете о партии за права человека? Историк наморщил лоб, припоминая. Ее запретили, подсказал Ник. «Только не знаю, почему». «Да-да, была такая. А запретили ее, молодой человек, не больше, не меньше, как за экстремизм. Вам знакомо это понятие?» «Конечно. Разжигание розни, пропаганда неполноценности некоторых граждан, нарушение прав, свободы и так далее». «Совершенно верно. Основной тезис, которым руководствовались члены партии, носители синдрома стихийной мутации не могут считаться людьми». Ни с биологической, ни с правовой точки зрения. Мда, со всеми вытекающими. Очень активно выступали года три-четыре назад. Помните, даже плакаты висели. Симпатичный парень или девушка, а за спиной страшная тень, подпись «Будь осторожен, это не человек». А почему вы интересуетесь? Видел название в газете. Ах да, конечно. перебил историк. «Ваш дед, как выяснилось, полковник Леборовский. Он состоял в этой партии. Очень... М -м, неоднозначная фигура в политическом мире. Из тех, кого называют серыми кардиналами. Насколько мне известно, он всегда придерживался крайних взглядов». «А вы?» Вальшевский помолчал, собирая складки на лбу. «Я считаю, что синдром стихийной мутации — болезнь». И мы должны научиться лечить ее. Так же, как пытаемся лечить, например, онкологию. И научиться относиться к этому как к болезни. Вы серьезный человек, Николас. Простите. Микаэль. Так вот, Микаэль. Последний школьный год я тоже провел в детском доме. Родители погибли в автокатастрофе. Была тетка. Вам известно, что существует такое проклятие, как «черная вдова». Ник качнул головой. «Все мужчины, которые... М -м, вступают с носительницей в интимные отношения... Да, погибают от несчастного случая. Так называемое проклятие с контролируемым ущербом. Необходимо встать на учет в Урке, там выдадут запрет на проживание в городах с населением более 50 тысяч и обязуют предупреждать знакомых о возможных последствиях». Во всем остальном те же права, что и у прочих граждан. Так вот, когда моя тетка подала прошение об опекунстве, ей отказали. Мол, у ребенка может быть психологическая травма, тяжелая эмоциональная атмосфера и прочее, прочее. А тетушка была милейшим человеком. Умерла от инсульта, скорая побоялась госпитализировать. Да, что-то мы заговорились. Я... Надеюсь на ваше понимание. Конечно, господин Вальшевский. В любом случае жизнь неизменно оказывается больше любых теоретических выкладок. Так что, если можно, последний вопрос. А как вы относитесь к Л.Р.М.? Историк оглянулся на шумный коридор. Боюсь, вы выбрали неудачное место. Если кратко, то Л.Р.М. – спасение и испытание для нашего общества. С одной стороны, он помогает тем, кому может помочь, с другой же позволяет нам умыть руки. Вот таким образом. Воитель глянул на часы: Ну, Микаэль Яров, поздравляю еще раз. Ваш дед личность довольно неординарная, и даже если я, м -м, придерживаюсь в некоторых вопросах других взглядов, это ни в коем случае не мешает мне признать, что господин Лебаровский, его заслуги перед Федерацией, «Я понял, господин Вальшевский». «Ну тогда давайте поторопимся, скоро звонок». Историк еще раз подержал Ника за пуговицу, кивнул и пошел к лестнице. Ника стал стоять, глядя, как на заднем дворе носятся пацаны. Солнце к полудню разгорелось, и казалось, что на улице лето.